«Узнайте имя этого крикуна, мистер Доглег!» Обратился хар-плеер к мальчику семи восьми лет, которому столь юный возраст не мешал, однако, нести сейчас вахту. «Решить его Рома на целую неделю!» «Ей, сэр!» – пискнул Доглег, лишь недавно научившийся говорить. Корабль тонул, и этот печальный факт можно было считать делом свершившимся.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 «Квл-ке-врл-кл...» ручаюсь это не французский язык», — пробормотал Харплеер. «А также не латинский, не греческий. Вероятно, один из тех ужасных балтийских языков. Попробую-ка я на немецком. И храта инен, райс эшнэкст митсу неймен. Или, может, на итальянском наречии».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 тому же у него слишком много пальцев. «Я умею считать до семи без вашей помощи», — сердито сказал ему Шрап. «Думаю, он хочет сообщить нам, что скоро пойдет дождь. В своей стране он, наверное, предсказывает погоду», — с уверенностью произнес харп-плеер. «Но здесь он всего лишь еще один иностранец». Офицеры согласно закивали, и эти их движения, казалось, еще больше возбудили незнакомца.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 и, обвязав стропами заполненные порохом бочонки, опустили их в лодку. Крошечным, как питье, едва осталось места, чтобы сесть. Молоток и тот некуда было положить, и Харплееру пришлось зажать его в зубах. "Меща шап", невнятно произнес он с молотком в зубах, внезапно впав в уныние. Он очень ясно представил себе, как всего через несколько мгновений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 Обернувшись, Харплэйер увидел, как волосатый незнакомец подбежал к борту и с ужасом уставился на исчезающее в глубине суда. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Вочаю, убедившись в том, что действительно лишился своего сокровища,